ЧИШ ЧИШ вылетел из клетки и сел в саду наверх беседки. Свободой веселясь, он песенку запел. Ванюша горевал и издали смотрел на пестрого чижа. «Что сделал ты со мною?» — он птичке говорил. «И чем я виноват, скажи перед тобою? Бывало, я тебя из рук моих кормил, водицую поил и сделал для тебя палаты золотые». У милый Чиж, оставь намеренье дурные и возвратись ко мне скорей. — Пустое, — Чиж сказал, — и в дружбе мне твоей нет пользы никакой. Зеленый сад — беседка, любезнее тебя, твои палаты — клетка.